Глава 18, Первое заседание Госсовета состоялось через пять дней после похорон императрицы и чуть было не превратилось в сущий балаган. Я ранее не посещал театра для простонародья, но, по словам Шишковского, выглядело очень похоже. Вернее, в моем присутствии особой ругани не было. Вельможи вели себя прилично, разве что злобно зеркаль друг на друга лицемерно улыбались. Весь они выпустили накануне, чуть ли не рассорившись напрочь. Причина противостояния казалась простой и ожидаемой. Мной, конечно. Ведь это именно я предложил на должность генерал-прокурора и главы иностранной коллегии двух голицных, представляющих разные лагеря. Такие важные ведомства ушли к противникам или чужакам, что качнуло весы влияния в неведомую сторону. При этом часть представителей «шестерки» вполне обоснованно предполагала, что три ветви старинного рода смогут договориться. Только сами недовольны уже забыли про свои многочисленные родственные приплетения. Тот же Шувалов через жену связан с Гагаринами и Нарышкиными. Другие семьи в таком же положении и существующие альянсы могут не раз измениться. Что не мешает им остервенела делить пирог под названием «Власть». Дополнительным раздражением стало объявление о смотре невест. Кандидатки могут подходить или нет к заявленным требованиям. Не удивлюсь, если в Москву съедут с откровенной дуры, невежды и уродины вместо заявленных умниц с красавицами. Только все они должны быть княжеских кровей, что является главным условием. Поэтому Нарышкина, Салтыкова и Шувалова оказались за бортом смотра. Что сказалось на снисходительном отношении к ним других родов, вызвавших негодование соратников. со товарища даже добился отдельной аудиенции, и просил меня допустить к смотру девиц из менее благородных родов. На что я привел вполне разумные доводы. Ведь мы и так нарушаем европейскую традицию разнородности брака, которая соблюдалась в России после Петра. Его сын Алексей и племянницы вступили в брак с представителями немецких правящих фамилий. Правда, сам император-реформатор плевать хотел на подобные условности, женившись на литовской, а возможно латгальской шлюхе. Сложность таилась не в распутном характере императрицы. Блудниц, которые могли удивить даже портовую продажную женщину, среди правительниц хватало. Но Марта Скавронская оказалась простолюдинкой, что гораздо хуже. Это сильно ударило по репутации русской императорской фамилии в Европе. Поэтому надо придерживаться установившихся правил и не мешать кровь с подданными более низкого происхождения. Дочери простых русских дворян, конечно, не плебейки. Но для европейцев и в самой России они стоят гораздо ниже, нежели представительницы Рюриковичей, и Идаровичей, Чингизидов или Шпангеймов. Для русских вельмож одобрение мнений иностранцев очень важно, потому я и напирал на свое желание видеть будущей женой именно княжну. На логичное возражение, что лучше найти невесту в немецких землях, пришлось ответить грубовато. «Хватит нам за силе чужеземцев и немцев на троне». От таких людей, как Лефорт или Ласси, Россия – одна только польза. Но на черта нам здесь новый Остерман с Людвигом Ольденбургским, Или, не дай бог, вырастет новый Петр Федорович, презиравший все русское. Я считаю, что иностранцы должны находиться в равных условиях с местным дворянством. Хватит нам преклоняться перед якобы просвещенной Европой. Поэтому кузен Каролины отправился под поручиком в обычный пехотный полк, о чем уже шепчется в высшем свете». В первую очередь, публика под впечатлением от порыва принца стать именно русским офицером. Только никто не отменял древность и знатность рода. Именно по принадлежности к нему и будет выбрана будущая царица. В общем, речь моя вышла сумбурной, но достаточно жесткой. Заодно я отмел попытки оставить сложившийся порядок записи в гвардию детей. Всех получивших звание в последние пять лет ждет экзамен. В случае несоответствия полученного чина, дворянину будет предложено перейти в обычный полк либо отставка без пенсии. Также офицер может перевестись на гражданскую службу, но без сохранения гвардейского класса. Остальные должны служить, а не числятся. Кроме всего, мной задумано расширение шляхетских училищ, чтобы молодежь шла в армию, уже подготовленной. Вельможи пытались привести свои доводы, но особо не настаивали. Думаю, они давно решили, кого из своих многочисленных родственниц отправить на осмотр невест. Ведь за столетие нахождения у трона Нарышкина или Салтыкова породнились со многими княжескими семьями. У меня тогда сложилось впечатление, что меня пробуют на прочность. Шестерка и остальная знать до сих пор не может поверить, что имеют дело не с дурачком или куклой, управляемой Шишковским, с испанцем. Кстати, по назначению Дона Алонса, главой полицейской коллегии и его близости к моей персоне, разгорелось немало споров. Открыто мне не перечили, но давали немало советов, вроде как невзначай. Я сейчас встречаюсь со множеством людей. Это касается как текущих дел, так и обычных просителей. Еще и мои соратники не выпускают из вида тело будущего императора. И многие в меру умений плетут словесные кружева. И обычно собеседники очерняют противников или хвалят собственные достоинства. Но есть и более искусные умельцы, способные одним словом посеять ростки недоверия к любому человеку. Не доверяя я испанцу, Столыпину, фон левинроды и Румовскому, то давно подумал бы, что они лютые вражины с полным отсутствием совести. Также интриганы пытались оклеветать Щербатова, деятелей литературного кружка и даже Панина. Уж последний точно не входит в мой ближний круг, но недоброжелатели припомнили Никите Иванович его времена наставничества. Чего говорить, если поступила кляуза даже на месье де Сиганьяка. Мол, француз не просто учитель танцев, а шпион и растлитель, сбивающий с ко русских дворян. Хотя я точно знаю, что барон никогда не лез в политику и всегда вел себя достойно. Он гораздо более мрачен по жизни, нежели Алонса. Есть в ее прошлом какие-то тайны, которые заставили молодого дворянина искать счастье на чужбине. но глупо подозревать его в бесчестии. Надо бы основательно с ним пообщаться, но нет времени. Может, прикажу ему ехать со мной в Москву. Танцы мне нравятся и негоже когда император похож на корову, изображающую па. Сначала меня веселили подобные дела, но затем начали раздражать. В результате я приказал Теплову составить список кляузников и сплетников, которые решил использовать при будущих назначениях. Если человека излишне очерняют, то надо проверить, вдруг он честен и поэтому не угоден придворной комарилье. Еще я предупредил главу канцелярии, что представители фамилий, особо отличившихся в злословии, не будут рассматриваться на важные должности. Если, конечно, речь не о Зауралье. Забавно, но количество пакостников сразу пошло на убыль. Что не мешало вельможам устраивать самые настоящие баталии за придворные должности. А ведь скоро начнется дележка должностей в коллегиях и армии. Еще есть госсовет с будущим правительством, который должны заменить упраздненный мною сенат. Любители придворной жизни и светских развлечений стремились ближе ко двору. Более продуманные дворяне предпочитали гражданскую и военную службу, но желательно в столице. Чую, что в будущем мне придется устраивать серьезную чистку. Но пока я бессилен и не могу охватить необъятное. Просто нет нужного количества верных людей, да и опыта тоже. Вот в таких условиях и проходило первое заседание особой комиссии. Кроме шестерки Шишковского, у него вошли Петр Шереметьев, возглавивший вотчиную коллегию, и Щербатов, ставший главой камер коллегии. Также на заседании присутствовал новый генерал-прокурор Дмитрий Голицын, умышленно севший подальше от родственника, и тепло с писарем, расположившийся за отдельным столом. Естественно, такое событие не могло пройти без меня. Ха-ха. Ваше Величество, нам кажется, что нельзя спешить. Необходимо внимательно рассмотреть каждое дело. Ведь многих людей просто не было в столице, другие оказались в затруднительной ситуации. Заметив мой недовольный взгляд, Александр Иванович начал заканчивать Блуди. В общем, надо отнестись к каждому делу до того, что дабы не ошибиться. Вы сейчас о ком? И мне не совсем понятны ваши опасения. Если речь именно о бунтовщиках, то приговор мы вынесем совместно, и несогласные могут спокойно высказаться в защиту обвиняемых. И почему не опубликовать в газете решение суда, коим является комиссия? Думаю, это покажет обществу наше единение в борьбе с изменниками. Судя по лицам некоторых вельмож, мое предложение им не нравится. Касаемо Сената, то я просто его распустил. Вместо него вскоре начнет действовать правительство. При этом все поддержавшие меня сенаторы ныне находятся в этом кабинете и получили новые должности. Чем вы недовольны? На самом деле я вру и не краснею. Тот же Шереметьев отсиделся в сторонке, но и не поддержал бунтовщиков. А вот другие господа, особенно облаченные властью и имевшие влияние на гвардию, отправлены мною в отставку без пенсии. Более того, для большей части из них это самая настоящая ссылка. Ведь я приказал бывшим сенаторам, главам коллегии департаментов, отбыть в имение сроком от трех до десяти лет. Гвардейские офицеры высшего ранга подобной милостью не отделаются и обязаны проследовать в действующую армию. Несколько излишне хитромудрых господ, объявивших о нездоровье и необходимости ехать на воды в Европу, сейчас сидят в Петропавловской крепости. И выйдут они оттуда только после уплаты немалой виры, Понижение в чине отправятся служить в обычные полки. Народ запуган и ждет настоящих кар, особенно после приказа о запрете покидать столицу. Это положение продлится еще дня два, ибо мне не нужен новый мятеж. Но надо заставить людей бояться и раскаяться. В этом случае многие воспримут потерю денег и ссылку в имении как наиболее приемлемый выход. Ведь скоро я начну вешать главарей бунта, а остальные мятежники станут нищими и поедут на каторгу или в штрафной батальон. Здесь главное вовремя остановиться, несмотря на то, что сила на моей стороне. Шишковскому, Столыпину и фон Левенроды удалось быстро обезглавить гвардию, посадив под арест все ее командование и наиболее недовольных офицеров. А для остальных хватит измайловцев Петра Голицына, вынужденного действовать на моей стороне, при этом весьма жестко. Потому и нельзя давать вельможам возможности оправиться и собраться с силами. Сейчас среди знати разброд и грызня, выгодная именно мне. «Я согласен с вашим решением относительно Сената. В последнее время он стал напоминать балаган, забывший об изначальных задачах, поставленных Петром Великим». Меня неожиданно поддержал князь Гагарин, следующий в вопросах управления государством. Вместо того, чтобы заниматься рассмотрением законов и притворением в жизнь указов императора, сенаторство превратилось в синекуру, где можно пересидеть сложные времена, дождавшись нового назначения. А то и просто изображать бурную деятельность, получая немалое жалование. Тем временем империи нужны новые законы, заодно не мешает отменить многие старые. В делопроизводстве черт ногу сломит, позволяющий губернаторам творить что душе угодно, и это только малая часть из накопившихся трудностей. Прошу, что вы подняли этот вопрос, Сергей Васильевич. Но дела, касающиеся законотворчества, мы отдадим уложенной комиссии. Я решил ускорить ее созыв, и она пройдет в ноябре текущего года. Депутаты успеют собраться, а мы вернемся из поездки. Заодно проведем смотр невесты после поста сыграем свадьбу. Вижу, что вельможи совсем запутались, но точно не согласны с моими предложениями. Ваше Величество, зачем вам поездка по Волге? Шувалов на правах старшего лица продолжил увещевать меня отказаться от путешествия по стране. У нас накопилось много дел, а кто будет руководить правительством? Надо же выбрать достойного кандидата. Да и свадьба — весьма сложная и важная церемония. Как можно выбрать невесту и через месяц на ней жениться? Кивки почти всех присутствующих показали, что они полностью поддерживают обер-камергера. Завидное единение, однако. Даже Щербатов присоединился к большинству. Во-первых, я должен посмотреть на свою страну. Знаете ли, ранее у меня не было такой возможности. Поездку в Холмогоры нельзя считать таковой, ведь кроме десятка деревень я толком ничего не увидел. Чего говорить, если мне более известны немецкие земли, нежели русские? Во-вторых, моя предыдущая свадьба прошла так же быстро и без особой подготовки. Тем более в этот раз невесте не придется менять веру и тратить лишнее время. Через год после коронации проведем венчание в Москве, а догуляем уже в столице. Не могу понять вашего настойчивого желания затянуть все действия, начиная от наказания мятежников, заканчивая моей собственной свадьбой. Помню, я съездил в Германию, где познакомился с Каролиной, и сразу по ее приезде мы обвенчались. А сейчас у нас просто нет времени на подобные церемонии. Надо наказать мятежников, решить судьбу лиц, не приспособленных к государственной военной службе, утвердить главу правительства, при этом не навредив работе коллегий. Вам бы все затягивать. Не забудьте, что у нас появились две новые коллегии, чьи полномочия необходимо утвердить в ближайшие дни. Через 10 дней я выезжаю в Москву иначе не успею на собственную коронацию. Или вы, Александр Иванович, предлагаете отложить все на полтора года, когда я вернусь в столицу уже женатым и с рекомендациями уложенной комиссии? Может, оно и верно, но к тому времени государственные дела придут в полный упадок. Поэтому предлагаю уделить время насущным вопросам, а разного рода празднества и церемониалы оставить на потом. На самом деле мне необходимо посетить юг страны, дабы разобраться в тамошнем положении дел. Майор предупреждал, что в его времени на Яике и Волге произошло чудовищное по своему размаху восстание, обескроившее империю, воюющую в то время с османами и поляками. А после подавления усилился гнет крестьян с рабочими, что создало много сложностей в будущем. Есть и вторая задача под названием старообрядцы. С этой растущей силой надо что-то решать. Потому я хочу начать путешествие с Владимира, а далее посетить Нижний Новгород, Казань, Симбирск, Саратов, Царицын и Астрахань. В городах пройдет встреча с депутатами от всех сословий и представителями инородцев. Затем мой караван должен добраться до станицы Черкасской, где я наметил встречу с атаманами донских казаков. После чего мы поднимемся водой до Воронежа, откуда через Тулу вернемся в Москву. Кроме всего прочего, я хочу пообщаться с людьми по поводу уложенной комиссии. Надо представлять, о чем пойдет речь, когда в столице соберутся все депутаты. но ну, пока необходимо разобраться с упирающимися вельможами. А ведь я добился своего полностью запутав Шувалова со товарищи, Даже их противники находились в недоумении. Только Шишковский генерал-прокурор явно наслаждались ситуацией. Предлагаю начать рассматривать вопросы строго по регламенту. Не даю вельможам опомниться и киваю теплову. Григорий Николаевич, зачитывайте. Глава канцелярии быстро достал нужную кипу бумаг, начав перечислять фамилии мятежников и совершенные ими преступления. Представители особой комиссии по-разному проявляли свое отношение к упомянутым персонам. Как только секретарь закончил читать, я снова не дал присутствующим время на размышления и предложил выносить вердикты. Не подумайте, что в отношении арестантов творился произвол. Кроме братьев Орловых, никого особо не пытали, а просто провели допрос и записали показания. К чести большей части заговорщиков они не юлили, признав свою вину. И именно этих людей ждет наименьшее наказание. Но хватало и скользких персонажей, решивших обмануть следствие. Подобный поступок откровенно глупый. Но чего взять с людей, привыкших предавать и быстро примыкать к лагерю победителей? Только самое такое не пройдет, и изменников ждет немало разочарований. Братья Орловы поставили себя не только над законом. Они решили, что могут стать вершителями судьи Руси, нашей матушки. Произношу немного пафосно и смотрю в глаза каждому вельможе. Закон о возврате смертной казни я подписал одним из первых. Поэтому предлагаю повесить Алексея и Федора. А Ивана необходимо лишить всех имений с наградами и сослать в Сибирь. Судьба беспокойного семейства была давно решена, и казнь братьев одобрили все присутствующие. То же самое произошло с Петром Пасиком, Григорием Протасовым, Евграфом Чертковым и 12 офицерами, запятнавшими свою честь убийствами с прочими безобразиями. Среди них оказался троица, отличившаяся в Ванечковом дворце. Их приговорили к виселице, особо не рассматривая дело. А вот два десятка нижних чинов, повинных в насилиях и грабежах, ждет расстрел. Далее шли братья Баретинские, которых постановили лишить всех званий, конфисковать большую часть имущества и отправить в штрафной батальон. По персоне старого Дорни Федора Ушакова тоже особо не спорили. Здесь я не стал упираться, позволив ограничить наказание вечной ссылкой в имении и уплатой штрафа в 70 тысяч рублей, что сразу разоряло подполковника Семеновцев. А вот при обсуждении судьбы Александра Бутурлина, его сына Петра и зятя Василия Долгорукова начались самые настоящие баталии. Надо учитывать, что первой женой престарелого фельдмаршала являлась Анна Голицына что напрямую затрагивал двоих участников комиссии. Второй супругой нашего героя была княжна Куракина по матери Урусова. Старший сын Бутурлина женат на Марии Воронцовой, сестре графини Дашковой, которая тоже не уйдет от наказания, ибо замарна в поддержке мятежников. Но надо учитывать, что к этому роду принадлежит бывший канцлер, являющийся отцом моей Анны. Все запутано в такой узел, что его можно только разрубить. Но это еще не все. Сложность заключается в том, что почти все присутствующие в той или иной мере родственники, и они не позволят излишне жестоко расправляться со своими. Дело даже не в родстве, а в опасении за собственную жизнь. Если император так алчит крови аристократии, то чего ждать от него в будущем? Вдруг он сойдет с ума и решит казнить собственных соратников? Поэтому присутствующие рьяно сражались за жизнь Бутурлина и иных высокородных персон, загнав себя в ловушку. Я и не собирался казнить всех мятежников. Хватит Орлова с дружками до да наиболее мерзопакостных гвардейцев. Только Каролину Александру Бутурлину я не прощу. Старый фельдмаршал послал людей, убивших мою жену. Подобного спускать нельзя, невзирая на заслуги провинившегося. Значит, он будет повешен вместе с остальными приговоренными, чтобы ни у кого в будущем не возникало мысли злоумышлять против царственной особы. Думаю, мои слова не оказали особого действия на собравшихся, поэтому поясняю. Коли самодержец сошел с ума или впал в зависимость от другой страны, начав служить ее интересам, то его надо остановить. Но не убивать же, да и не мешает обдумать закон, по которому император не имеет права передавать или продавать русские земли. Например, согласие должен дать только Великий Земский Собор. Только убийство представителя правящей фамилии должно караться смертной казнью, и никак иначе. Дав можем обдумать мои слова, возвращаясь к мятежникам. Касаемо Петра Бутурлина и Василия Долгорукого, предлагаю ограничиться денежной компенсацией с последующей ссылкой обоих в штрафной батальон. Думаю, по 100 тысяч рублей с каждого будет разумным. А далее оба получат право вернуть свои звания и прежнюю жизнь. Если таких денег у мятежников нет, то они последуют навечно в Нерчинск. В качестве компенсации можно принять имущество злоумышленников. Думаю, новый глава камер коллеги сам разберется, как правильно поступить. Киваю на нахмурившегося Щербатова явно не желающего ссориться со столь влиятельными семействами. К моему удивлению, члены комиссии немного поворчали, попытались снизить сумму компенсации для парочки обсуждаемых арестантов, но быстро успокоились. А вот судьба опального фельдмаршала более не волновала шестерку. Наверняка соратники вспомнили, что их вознаграждение зависит от конфискованного имущества главных заговорщиков. Я сообщил об этом открыто Шувалову, который для приличия со мной поспорил. Но, судя по заблестевшим глазкам, граф уже мысленно считал, какие деревеньки отойдут его семейству, а что лучше предложить союзникам. В результате Александра Бутурлина приговорили к повешению, хотя часть заседателей была против. Но здесь свое веское слово сказал прокурор Голицын, настоявший на более жестком решении, нежели ссылка в какой-нибудь Березов. После гневной речи Александра Михайловича прекратились все попытки изменить наказание. Решив пойти навстречу комиссии, я снизил свои запросы и не стал далее лютовать. Остальных мятежных офицеров, коих насчитывалось под 30 человек, было решено перевести в штрафной батальон. При этом каждый из них обязан выплатить компенсацию от 2 до 5 тысяч рублей. Судьбы нижних чинов никого не волновали. Вдруг я запретил бездумно наказывать провинившихся и гнать их скопом в Сибирь. Несмотря на слабую подготовку, гвардейцы являются одними из лучших солдат России, так пусть направляются в полки на юг и Польшу. Запятнавшие себя чиновники переводились на Урал и в Сибирь. После выплаты компенсации, конечно. На то и порешили. Видно, что мое желание содрать со всех виновных побольше денег несказанно поразило вельмож. Ранее императоры, наоборот, старались привлекать под свои знамена как можно больше людей, задабривая даже самых бесполезных персон. Лишь бы дворянство было довольно. Я же пошел иным путем и решил дарить два десятка особо отличившихся. Остальным придется хорошо постараться, чтобы заслужить чины и награды. Думаю, соратники потрясены от осознания того, что они помогли взобраться на трон императору Таргашу. Ведь я оценивал каждое помилование в золоте. Дорний. Это обычный прагматизм и урок для будущих интриганов. Ничто так не бьет по желанию аристократии бунтовать, как конфискация имущества и ссылка на каторгу или штрафной батальон. Но не удивлюсь, если меня затрап зовут Иваном Лавочником. Что неважно, мне удалось неплохо наполнить казну, заодно выставив главными палачами особую комиссию. Обсуждение кандидатов на командные должности в гвардии прошло более спокойно. Кроме офицеров, вовлеченных в заговоры, командиров полков, я пока никого не трогал. Освобожден от своих должностей просто направятся в армию, что станет наилучшим выходом для всех сторон. Гвардия все равно уже не будет прежней. Но хотя особой силы она сейчас не представляет, лучше оставить кадровые изменения на будущее. Пока мне удается использовать растерянность дворянства, но лучше его сильно не злить. После обеда, который занял всего два часа, мы приступили к следующим делам. Наверняка вельможи предпочли бы после еды поспать, а лучше перенести заседание на завтра. Но у меня иное мнение о том, как должны работать государственные службы. «Не пойму, чего вы нашли в старике Бестужеве невнятном Воронцове?» — спрашиваю после двухчасового обсуждения кандидатов в канцлеры. «Первый старый больше известен своими дипломатическими успехами». Второй вообще непонятный персонаж, старающийся уйти от ответственности или переложить ее на кого-то другого. А мне нужен надежный управляющий, разбирающийся в законах и делах коммерческих. Это я и пытаюсь донести до упершихся союзников. Они просто не могут понять простых вещей, считая канцлера ответственным за дипломатические дела, как наиболее важные для державы. Мне же нужен человек, заботящийся о внутренних сложностях империи. Европейскими делами пусть занимается глава иностранной коллегии. Но есть еще один камень преткновения. Шувалову и Салтыкову не нравился предложенный мною кандидат. Граф Чернышов уже успел прославиться не только на дипломатическом поприще. Иван Григорьевич показал себя отличным хозяином, увеличившим прибыли и количество выплавляемого металла на приобретенных заводах, ранее бывших убыточными. И вообще-то талантливый знающий человек. Еще он сторонник прогресса, что наиболее важно для меня. Только сложность заключалась не в самом графе, а его брате. Именно Захария Григорьевича на посту президента военной коллегии сменил Салтыков, с которым у него были давние разногласия. А Шуваловы не могли простить Чернышовым возвышение при Екатерине, отодвинувших их в сторону. Ведь был еще третий брат, имевший успехи на ниве дипломатии. Но я решил показать, что тоже немного поднаторел в интригах. Перед заседанием у меня состоялись разговоры с Гагариным, Голицыным и Трубецким, которые не имели ничего против Чернышовых. Заодно не мешает уравновесить шестерку и независимых иными сильными фигурами. Что я и сделал, назначив увольного Захария генерал-губернатором столицы. Нельзя столь резко отстранять высокородных чиновников от власти. А покойная императрица была умной правительницей. Она не назначала главами коллегии и департаментов Сената пустых людей. После того, как я рассказал, что столь важные и три года вакантным место занято, некоторые собравшиеся несказанно удивились. Сегодня у них прям-таки день сплошных открытий. Но не успели вельможи осознать произошедшее, как впали в отрыбь. Это подговоренные мной члены комиссии поддержали персону Ивана Чернышова на должность канцлера. Дабы не ссориться с союзниками, решая подкинуть им косточку, в которую они тут же вцепились. Мы постановили, что кандидатов на должность двух вице-канцлеров будут предлагать члены комиссии. Я же могу их утвердить или отклонить, но не буду предлагать своего человека. В итоге, после 10-часового заседания, страна получила правительство с канцлером, который начнут работать после утверждения всех персоналей и согласования необходимых указов. Но главное, я расправился с врагами не только своими руками. Комиссия несет такую же ответственность за приговоры, как и монарх, о чем Высший Свет узнает уже через несколько часов. А еще мне удалось создать три центра силы вместо единой группировки. Шувалов сразу все понял. Но и он опасается подгребать под себя слишком много власти, вспоминая, чем все закончилось после смерти Елизаветы Петровны. А вообще меня уже тошнит от этой лицемерной публики. Вельможи только что откланялись и покинули кабинет. Я же устало развалился в кресле, вытянув гудящие ноги. Никогда бы не подумал, что правитель государства большую часть времени проводит в постоянных заседаниях, приемах людей и изучении бумаг. А где балы, маскарады, охоты и бесконечная череда любовниц? Шучу, конечно. Только скоро меня будет трясти от вида нового документа или угодливой рожи очередного просителя. А жирная личка Шувалова уже начинает мне сниться, что особенно ужасно. Еще и совершенно забросил семью, что в корне неверно. Нельзя оставлять их одних в такой момент. Заодно не мешает разобраться, кто там решил подобраться ко мне через братьев и сестер. Тут тихо открылась дверь, и в проеме показался верный Пафнутий. Он вместе с товарищами не подпускает ко мне даже мажордома, взяв на себя обязанности личного услуги. — Извольте отужинать, Ваше Величество, — участливо спросил камердинер. Услышав про еду, мой желудок сразу заурчал, напоминая, что я не ел несколько часов. Забавно, что члены комиссии почти не устают. Или они умеют так хорошо изображать усердие? Если бы не утренние занятия, то к вечеру я бы валился совершенно без сил. А эти будто ничего не замечают. Вот что значит. Жажда власти.